Ниго Пророка Иезекииля. Кассета третья. Глава тридцать третья. И было ко мне слово Господа, сын человеческий.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 Голос трубы он слышал, но не остерёг себя, кровь его на нём будет. А кто остерёгся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережён, то когда придёт меч и отнимет у кого из них жизнь, этот схвачен будет за грех свой, но кровь его в зачёт руки стража. И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: "Беззаконник, ты смертью умрёшь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрёт за грех свой, но кровь его всыплю от руки твоей.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 и когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду он будет зато жив а вы говорите не прав путь господа я буду судить вас дом израилев каждого по путям его в 12 году нашего переселения в 10 месяце в пятый день месяца пришёл ко мне один из спасшихся из иерусалима и сказал Разрушен город. Но ещё до прихода этого спасу со вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста прежде нежели тот пришёл ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, живущий на опустелых местах в земле израилевой, говорят: Авраам был один и получил во владение землю эту, она с много. Итак нам дана земля это во владение. Поэтому скажем, так говорит Господь Бог: Вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь, и хотите владеть землёю? Вы опираетесь на меч ваш, Делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землёю? Вот что скажи им, так говорит Господь Бог: "Живу я, те, которые на местах разорённых падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы". и сделаю землю пустыне из пустынь и гордые могущество её прекратится и горы израилевы опустеют так что не будет проходящих и узнают что я господь когда сделаю землю пустыне из пустынь за все мерзости их которые они делали а тебе сын человеческий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 И было ко мне слово Господа, Сын человеческий. Изреки пророчества на пастырях Израилевых, изреки пророчества искажи им пастырям. Так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые посли себя самих. Не стада ли должны пости пастыри? Вы ели тук. И волной одевались. Откормленных овец закалывали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И расселись они без пастыря.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 за то, что овцем мои оставлены были на расхищение, и без пастырей сделали с овцем мои пищи и всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих и пошли пастыри самих себя, а овец моих не пошли. Зато пастыри, вы слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог. Вот я На пастерий и взящу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастырепасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищию их. Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их.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 На горах израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли этой буду пастих на хорошей пажити. И загоны их будут на высоких горах израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их.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 Вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, чтобы посете с на хорошей пажете, а между тем остальное на пажете вашей топчите ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими.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 И заключу с ними завет мира, и удалюсь с земли лютых зверей, так что безопасно будет жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холмам моего благословение, и дочь буду не спасылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои.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 Бог ваш, говорит Господь Бог. Глава тридцать пятая. И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сиир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог, вот я.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 Говорит Господь Бог: "Сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя, так как ты не ненавидела кровь, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сиир пустой и безлюдной степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося. И наполню высоты её убитыми её"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 Живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобой по мере ненависти твоей и зависти твоей, которую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, которые ты произносила на горы израилевы, говоря: "Опустели, нам отданы на съедение".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 А пусть ты жена будешь гора Сиир и вся Идумея вместе и узнают, что я Господь. Глава 36. И ты, сын человеческий, изреки пророчество на горы израилевы и скажи: Горы израилевы, слушайте слово Господа.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 Я изрёк слово на прочие народы и на всю идомею, которые назначили землю мою во владение себе с сердечной радостью и презрением в душе, обрекая её в добычу себе. Поэтому изреки пророчество о земле израилевой, и скажи горам их и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог. Вот я изрёк это в ревности моей и в ярости моей,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 Зато уже не будешь поедать людей и народа твоего не будешь впредь делать бездетным, говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяние от народов, и поругания от племён не понесёшь уже на себе. И народа твоего впредь не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял её поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения её. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли её идолами своими.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 и умножу плоды на деревьях и произведение полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог.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 что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, веспоть, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот ещё и в том я влю милость мою дому израилеву. Умножу их людьми, как стада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 Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне: Из реки пророчества на кости эти и скажи им: Кости сухие. Слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог костям этим: Вот я введу дух в вас, и оживёте. И облажу вас жилами. И выращу на вас плот, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрёк пророчество, как велено было мне. И когда я пророчествовал, произошёл шум, и вот движение, и стали сближаться кости.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 Дух говорит Господь Бог: От четырёх ветров приди, дух, и дыхни на этих убитых, и они оживут. И я изрёк пророчество, как он повелел мне, и вошёл в них дух, и они ожили и стали на ноги свои весьма весьма великое полчище. И сказал он мне, сын человеческий, кости эти весь дом Израилев. Вот они говорят и сохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторванны от корня. Поэтому изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши.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 И сделал, говорит Господь, и было ко мне слово Господа: Ты же Сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иудея и с сыном Израилевым союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу.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 И не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства. И не будут уже осквернять тебя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими. Я освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их. И будут моим народом, и я буду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 И буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь освещающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Глава тридцать восьмая. И было ко мне слово Господа Сын человеческий обрати лицо твое к Гого в земле Магог к князю Роше, Мишеха и Фувала и изреки на него пророчество и скажи так говорит Господь Бог вот я на тебя Гого князь Роше, Мишеха и Фувала и поверну тебя и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и всё войско твоё коней и всадников всех в полном вооружении большое полчище в бронях и со щитами всех вооружённых мечами персов эфиопов и ливийцев с ними всех со щитами и в шлемах гемэра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 В последние годы ты придёшь в землю, избавленную от мяча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители её будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдёшь, как туча, чтобы покрыть землю ты и все полчища твои, и многие народы с тобою.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 чтобы произвести грабёж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселённые развалины и на народ собранный из народов занимающихся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Сава и жедан и купцы фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе ты пришёл чтобы произвести грабёж собрал полчище твоё чтобы набрать добычи взять серебро и золото отнять скот и имущество захватить большую добычу поэтому изреки пророчество сын человеческий и скажи гогу так говорит господь бог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 Меч каждого человека будет против брата его, и будут судиться с ним мировой язвой и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мою величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава тридцать девятая. Ты же сын человеческий, из реки пророчество Нагого и скажи: так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Рошем и шеха Ифувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Пойдёшь ты на горах израилевых ты все полки твои и народы, которые с тобой. Отдам тебе на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле пойдёшь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих в безпечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя моё среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь святой в Израиле. Вот это придёт и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья 7 лет будут жечь их. И не будут носить дрова с поля, не рубить в лесах, но будут жечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и обоберут обирателей своих.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 то поставит возле неё знак, доколе погребатель не похоронит её в долине полчища Гого, и будет имя городу Гамона, Полчище. И так очистит они землю. Ты же, сын человеческий, так говорит Господь, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас к великой жертве на горах израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. мясом уже и сильных будете есть и будете пить кровь к низей земли баранов, ягнят, козлов и тельцов всех откормленных на вассане, и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас.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 был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно, предо мною я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечестоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Поэтому так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен и Аква и помилую весь дом Израиля.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 конец первой стороны третьей кассеты